Глава 19. Сегодня новичкам нужно было постить знахаря. Начинался четвертый день пребывания в Стиксе, и уже должны были сформироваться дароулья сверхъестественные умения, которыми наделял иммунных, то ли сам этот мир, то ли засевший в организме место симбион паразит. За стуликом администратора снова сидел батан И когда студенты спустились в хол, чтобы идти на завтрак, ведьма расспросила паренька о местонахождения знахаря в порядке приема. По местному календарю сегодняшний день был воскресеньем. И девушка опасалась, что по выходным дням знахар не принимает. «Дни недели здесь просто по привычке», — пояснил батан «Людям так удобнее, а настоящих выходных здесь нет. У нас же не государство». «Знахарь в лечебном корпусе живет, вместе с медсестрой. Они как муж и жена живут. Еще там две уборщицы живут, которые в больничке убирают. Примет вас знахарь, ему все равно сейчас делать нечего. Новичи нам редко попадают, а больных в улей не бывает. Он только раненых лечит, но это редко». Если рейдеры на Рубера нарвутся, то там раненых не бывает. А наши вояки футь фу тьфу поплевал парнишка через левое плечо. Выкручиваются без трехсотых. игорь все четко организовывают, без потерь обходимся. А прием у знахаря платный? Спросила хозяйственная Вика, дыршая в небогатой семье. Платный? ответил батан Но новичкам скидка положена. За меня стаб десять -10 спранов заплатил, у меня своих не было. Но это уже давно было, а сколько сейчас, я не знаю. А горох сколько у вас стоит? Спросила ведьма. Десять спаранов за горошину? Не задержался с ответом паренек. После вкусного завтрака студенты вернулись в свой номер, и Маша достала из сумки пакетики с горошными и спаранами. В одном пакетике лежало 38 спаранов, в другом три горошины. Погибшим полицейским повезло в лотерее, и в одном из трех убитых имел лотерейщиков девушка обнаружила горошину. Во всем остальном им, конечно же, сильно не повезло. «Как будем платить?» – деловито спросил Лис. «Отдадим тридцать спранов за троих», – ответила ведьма. «Я не буду проходить осмотр». «Но почему, Маша?» – воскликнула изумлённая Вика. «Заплатим за тебя горошину и пройдешь вместе со всеми». Девушка отрицательно покачала головой. «Со своими дарами я сама разберусь», – сказала она. «Хватит нам от того, что мной заинтересовались внешники. Не хватало еще здесь проблем жить, не буду я в этом стабе своими способностями светить». Подруги к знахарю, нам надо будет зайти в оружейный магазин. В наследство от полицейских нам досталось 12 автоматных магазинов и 279 патронов калибра 5.45. Нам этого калибра столько не нужно. У нас 7.62, еще 402 патрона осталось. Обшитый досками оружейный магазин вызывал ассоциации с архитектурой Дикого Запада. Смуглый продавец со скошными усищами также соответствовал тому стилю. Ему только ковбойская шляпа не хватало. «Здравствуйте, меня зовут Чипай представился мужчина. «Наслышано вас? По всему стабу обсуждают новенький красавиц. Хотите что-нибудь купить?» «Наслышаны, но незнакомы», сказала Маша светлевой улыбкой. «Позвольте представиться. Я ведьма, это Ника, это Лео и Лис. Покупать мы ничего не будем. Спаранов у нас маловато, а нам еще к знахарю идти. В связи с чем мы хотим продать лишний магазин с патронами 5,45 на 39. Мне жаль разочаровывать таких красивых девушек, но такого добра у нас самих девать некуда» произнес продавец с покаянным видом, разводя руками. «Вот 7.62 мы бы купили и винточных, и автоматных». Ведьма пробежалась взглядом по выставленным товарам и сразу поняла, откуда они. В одной оружейной пирамиде стояли охотничьи ружья разных моделей. Две другие были заполнены автоматами АКС-74У и АК-74М. Точно такие девушка подобрала на месте гибели полицейских. Два укороченных и один обычный армейский. Светло-зеленые подсумки старого образца тоже лежали здесь на полках, как и пистолеты макарава с кобурой без. Еще здесь были сложены стопками автоматные магазины, открытые оценки с патронами разных калибров. Охотничьи ножи, армейские, алюминиевые фляжки, арбалеты и клевцы, именуемые Вулей клювами. Как я понимаю, все это добро с того города, что позавчера перезагрузился? полуутвердительно предположила девушка, обведя рукой пирамиды и полки. «Хотелось бы узнать, сколько патронов вы там берете после каждой перезагрузки». «А тебе зачем?» – насторожился продавец. «Как зачем?» – делоно удивилась ведьма. «Должны же мы знать, что, где и сколько здесь можно добыть. Мы же не новенькие, нам все интересно». «Примерно десять тысяч автоматной пятерки и пять тысяч пистолетных к Макарову прилетает каждый месяц», – начал представлять мужчина. «Еще два цинка автоматной «семерки» и один точной со снайперскими патронами». «А винтовки к этим патронам прилетают?» – спросила девушка, состроив наивную физиономию. «Одна или две СВД почти всегда стоят в полицейской оружейке и два РПК через раз». «А почему через раз?» – удивилась Ника. «Кластеры же одинаково загружаются». «Кластеры одинаковые», – согласился продавец. «А люди ведут себя по-разному». Когда в городе после кисляка чудеса начинаются, начальство переводит полицию в усиленный режим службы и раздает личному составу все оружие. В оружейке и стволов мало что остается. В первую очередь раздуют автоматы и пистолеты. А с винтовками и ручными пулеметами по-разному выходят. Когда выдадут кому-нибудь, когда нет. А потом этот личный состав в пустыше обращается и разбрасывает оружие по всему городу. А собирайте его себе дороже. Перед самой перезагрузкой, когда мертвяки из города сваливают, наши только полицейские отделы успевают почистить. Бегать по улицам, искать оружие, дураков нет. А после перезагрузки зараженные возвращаются в город. Среди них много опасных трещики, топтуны, кусачи. На Рубера тоже можно нарваться. Бегуны парами на каждом глут торчат, с пятки на носок переваливаются. Увидят человека, заурчат и все, финито-ля комедия. Они это урчание издалека слышат, сбегутся со всех сторон.